Глава вторая. Новое назначение. У ворот Цитадели не было ни почётного караула, ни хлеба с солью. Ну, на бурную встречу я особо и не рассчитывал. Но хоть на какую-то. Но вот чтобы не встретить вообще никого. Я пошёл в свою комнату. А в свою ли? Может быть, за то время, что отсутствовал, туда уже вселился какой-нибудь проходимец. Но там всё осталось по-прежнему. Даже постель была заправлена так, как я это сделал перед уходом на большую землю. То есть кое-как. И имущества прибавилось. На письменном столе стоял монитор, загоревшийся едва я вошёл. На экране высветилась бегающая строка: "Извини, что не встретили. Поговорим вечером. Отдыхай". Подписи не было, но манера узнаваема. Унгерн в этих краях не объявился, значит, Ярослав. Было у них что-то общее. У меня отлегло от сердца. Все-таки не забыли. Душ, сменить постельное белье и одежду. Старую в утиль. Вытащил из-за пазухи удостоверение полномочного представителя, которое теперь напоминало полнонамоченного. Но спецбумага и особо стойкие чернила были хороши. Если слегка подтушить, так и незаметно. Только клей кое-где растёкся. Ну, как-нибудь отреставрирую. Что ж, философски подумал я, может и есть в этом великая сермяжная правда. Нечего в обитель борцов с мировым злом тащить бумаги. Здесь поверят и на слово. Ванная комнатушка приняла усталого меня во всём великолепие. Я с удовольствием смыл с себя всю грязь и трупный запах, вылив половину флакона с жидким мылом. Вернулся. Услышал я сквозь шум льющейся воды голос, который хотел услышать больше всего, и почувствовал, как нежные руки начали тереть спину. В водной процедуре затянулись. Когда я пришёл в себя, был уже вечер. Есть хочу, вспомнил вдруг я. Машка, успевшее одеться и привести себя в порядок, вдруг дёрнула меня за ухо так, что я подскочил. Больно же, завопил я. А фонарело совсем. Вместо оправданий треснуло у меня по второму уху. Ты что, взбесилась? ошалел я. Хм, кмыкнула Машка с довольным видом, пошла к холодильнику и стала вытаскивать салаты, сыры, ветчину, фрукты. А когда извлекла бутылку шампанского, То я уже перестал что-либо понимать. Хотя бы сказал, а за что? Не домевал я, потирая уши. Хотела тебе сразу заехать, деловито сообщила рыжая, накладывая салаты. Даже подумала, под каким глазом Фингал подставить, но отвлеклась, а потом увлеклась. А? А кто из меня бобриху сделал? заверщала Машка, как уличная торговка. Кто там у тебя дрова для костра заготавливал? И кто страдал аллергией на собственную шкуру? Служебный роман, он, видите ли, затеял. А то удивлений я присвистнул. Ты что, книгу мою читала? Где я откопал это? К твоему сведению, читать я умею, а уж откопать несложно. У нас гномик на фэнтези повихнут чемоданами притаскивает. Знаешь, какая ржачка была? Меня теперь бобрихой на выдане зовут. Подожди, но это литературный приём, оторопил я. Художественный вымысел. Ага, ты ещё о роли женского образа в романе расскажи, и о том, что женщина в произведении это функция. Да ладно, Маш, не сердись. Я тебя всё равно люблю, попытался успокоить я девчонку. Да вот и я-то тебя тоже, вдруг засмеялась Машка. А иначе бы сразу убила бобриха на выдане. «Роман-то хоть понравился?» — забеспокоился вдруг я. «Ну, не хуже и не лучше прочих. Не Бушков, конечно, и не Белянин. Но читать-то можно?» — с упавшим сердцем спросил я. «Девчонка права. Когда книга вышла из печати, мне она показалась полнейшей фигнёй». «Если прочитала, значит, можно», — усмехнулась Машка. «Ты лучше шампанское открывай. Давай за встречу». За встречу Машка слегка пригубила. Посматривая на меня, как любящая жена на непутевого, но все еще любимого мужа, вздохнула. «Ешь давай. Я ведь с тебя третий день жду. Думала, сначала отлуплю, а уж потом поужинаем. Шампанское, между прочим, французское. Кстати, у меня еще и горячее есть. Твоя любимая печенька. В третий раз готовлю. Налей еще». «Чего никак не могу освоить». так это искусство разливания шампанского. Обязательно перельется через край. Маша подняла свой бокал и лукаво спросила. «Ну, за что пьем?» «Наверное, за тебя», — предложил я. «За нас, и...» — потупила она взгляд. «За то, что у нас будет ребенок». Обалдев от новости, я выпил, едва не проглотив свой бокал. Кхм-кхм-кхм, поперхнулся. по спинке постучать. Или не рад? Требовательно посмотрела она на меня. <къем> Конечно, рад, откашлявшись, сказал я. Только вот как-то неожиданно. А почему не говоришь? Может, ошибка, а может, не от меня? Как принято во всех подростковых фильмах. А ты как это положено по жанру, бьёшь меня по мордам и гордо уходишь прочь. Могу и без мордобоя уйти, возмущённо вскинула она конопатый нос. Ну давай, вяло предложил я. А я буду убежать следом и кричать: "Вернись, я всё прощу". Что я, женет скажу? Скажешь правду или? Пожала она плечами. Вообще ничего не скажешь. Я, понимаешь, на женитьбе и алиментах не настаиваю. Так что всё зависит от тебя. Жена твоя может вообще ничего не узнать. А расскажешь? Рассказать, что где-то в непонятном месте у меня скоро будет ребёнок. Почему скоро? Как положено, через 9 месяцев, а пока только один прошёл. Я посмотрел на Машкин живот. Вполне плоский, хотя мы расстались почти год назад. Опять забыл, что в Застеколе время течёт по-другому. Я уходил в апреле. Сейчас май. Правда, уже следующего года. Значит, у нас прошёл год с лишним, а здесь 2 месяца. Интересно. Я сумею когда-нибудь соотносить то и это время. Хотя что это меняет? Единственное, что когда родится ребёнок на большой земле, пройдёт ещё лет 10. Есть у тебя, Олег, черта из мухи слона делать. Пытаешься продумать, а как отнесётся к этому жена? Как отнесётся? Так и отнесётся. Мне, честно говоря, всё равно. Извини, но я эгоистка. Для себя я знаю. У меня будет ребёнок. А этого по всем законам быть не могло, понимаешь? Мне Ярослав говорил, внул я. Стало быть, ошибался дядька. Ты уже рассказала? Хотел тебя первого обрадовать, но не похоже, что ты сильно рад. Подожди, дай привыкнуть, попытался я переварить новость. Не забывай, я-то отец со стажем. Дочки 17, почти невеста. Как вспомню о племянках, распошёнках, подгузниках, в памперсах, уточнила она. Отстал ты от жизни. Во-во. Если честно, то просто страшно. Между прочим, могу и без Паша обойтись. Как-нибудь сама воспитаю. Кажется, Мария обиделась всерьёз. Что ж, можно сделать скидку на состояние беременной женщины. Я встал и слегка приобнял её за плечо. Глупая. Меня укоряешь, а ведёшь себя как подросток. «И вообще, тебе вредно волноваться». Машка уткнулась мне в грудь и заплакала. «Олег, ты просто не представляешь, каково быть женщиной и жить, зная, что у тебя никогда не будет детей. Знаешь, сколько лет я смотрела на чужие колясочки и чуть не выла, а потом вдруг...» «Вы, мужики, даже и не представляете себе, какое это счастье!» «Ладно, Машка», — погладил я ее по голове, — «все будет хорошо, как-нибудь». И родим и воспитаем. Точно, хлипнула она, попытавшись улыбнуться. Так вот, возьмём вместе и родим. Тебя, кстати, дяденька просил зайти. Не торопись, поешь спокойно. Ярослав сидел в кресле важный, как кардинал Ришелье. Для полноты сходства не хватало мантии, да ещё бы не помешало обзавестись испанёлкой. Евился. Грозно поприветствовал он меня. Шлялся, понимаете ли, неизвестно где, с какими-то колдунами да кикимерами водку жрал и опять в передрягу угодил. «Ты как, не можешь без этого? Вечно тебя ловят, в тюрьму сажают. Самому-то не надоело? А Машка тут без тебя с ума сходила, чуть на стенки и не бросалась. Борис всю нечисть на уши поставил. Тритоны, Ги и Гоши, все озера и болота излазили, пока тебя не нашли». Дороже ещё, что в одиное нам кое-чём обязан. Я, между прочим, в тон ему отозвался я. Лицо теперь официальное. «Ха -ха, знаю, знаю, хохотнул Ярослав. Лицо Даниэля официальное, уполномоченное и намоченное. Ха -ха -ха. Могу документ показать, обиделся я. Верю, верю, замахал он руками. Можем даже копию снять до библиотеки. Когда-нибудь музей сделаем, вот туда и поместим. Ладно, нам уже сообщили о представителях. Бумаг-то вроде не положено никаких подписывать. Мы же для официальной не существуем. А если и существуем, то в пределах субъектов федерации. Не нужно, успокоил я Ярослава. Кстати, а кто ты будешь по должности? Комендант цитадели? Он же начальник разведки и контрразведки. А, ну um, что-то вроде этого. А также замполит и зампотех. Ведую литературы и ипотехами. Ладно, шутки в сторону. Во-первых, спасибо за книгу. Народу поприбавилось изрядно. Человек 200 явилось. Может, переиздание закажете? Невинно осведомился я. Шиш, пригрозил мне пальцем Ярослав. Лучше продолжение напиши. Мы все за животики хватались. Ты бы лучше рассказал, куда меня вынесло. Как куда? На острова к старому ведьмаку. Это и ежу, понятно? Другой вопрос. Почему именно туда? Всех выносит, как ты изволил сказать, к цитадели. А тебя... Ну, хорошо еще, что не в само озеро или в болото. А гей из-за смерти Евдохи сильно убивался. Если тебя это утешит, то сообщаю. Он же всю чертову мельницу разворотил. Мне стало грустно, когда я вспомнил Евдоху и Агея. Любовь. Да не убивайся так. Никто тебя ни в чём не винит. Нечасто такое бывает, чтобы нечестижь за человека гибла. Ярослав, а кто на нас напал? А мне-то откуда знать? пожал он плечами. Я о том не был. Воидиной говорил, что нечесть пришла, не наша. Ну и он толком никого не видел. Да и голову над этим не ломай. У них свои разборки. Они в наши дела не встревают, а мы в их не лезем. Ну, за исключением редких случаев. Как и егеря в заповеднике. Бережёте нечисть от мира, а мир от нечисти. Вишь, какой ты умный. Ты не досказал, что во-вторых. Как ты сам меня и перебил. Нужно отвезти группу новичков на дальний рубеж. Народ прибывает. Само собой пойдёшь не один. Гном тебе дадим. Он и дорогу покажет. А реальная цель? Не может быть, чтобы гном один не смог отвести. Вишь, какой недоверчивый, усмехнулся Ярослав. Ищешь во всём второе дно. Правильно делаешь. Ты назначаешься комендантом Малой цитадели. Это с чего вдруг? опешил я. А с того, друг мой ситный, что ты теперь непростой гратник. А представитель президента? Дип-миссии и резиденции у нас нет. Будь ты хоть премьер-министром, но здесь нужно дело делать. Радников простых у нас теперь хватает. Ты, кстати, постарался. А тех, кого командирами можно ставить, очень мало. Не вытаскивать же с большой земли. Ну, есть еще кое-что. У Машки отца и матери нет, так что нам не вместо дочери. А мой зять не может быть обычным воином. «Круто!» — ошизил я от такой новости. «Без меня меня женили. Можно бы и спросить, согласен я или нет». «Ну, братец ты мой!» — развел руками Ярослав. «А я тут при чем? Мне Мария сказала, выхожу замуж. Ты что, против?» «Слушай», — начал я злиться, — «ты не забыл, что я женат? И жену свою люблю, и дочка у меня есть». «Ну, а где же они? Почему я их сюда не привел?» Мы же с тобой в прошлый раз говорили, помнишь? Если с тобой будет семья, то ты как священная корова. Был такое. А как их сюда привести? огрызнулся я. Что я должен был жене сказать? Поехали, милая, в Застеколье. А хоть бы и так. Ну ты сам выбрал. Значит, будешь иметь семью и здесь, и там. Ярослав, с волычою не хочу быть, как ты не понимаешь. Понимаю, да. С Машкой роман завёл, жене изменил. А что потом? Изменять здесь и там? А ничего не будет, сказал Ярослав как-то мягко. Значит, будешь иметь две семьи: одну там, вторую здесь. И никому ты изменять не будешь. Как ты не можешь понять, что там и здесь это совершенно разные вещи? Если вдруг мой сытный у тебя сейчас анализ крови сделать, то группа будет совсем не такая, что на большой земле. И здесь не Олег. Он даже биологически другой человек, нежели тамошний Олег Васильевич Кустов. Ты не помнишь, когда тебя принесли? Чем ты болел?» «Вроде пневмония», — вспомнил я. «А какая разница?» «А чем тебя лечили? Где уколы, капельницы?» Вот об этом я тогда и не подумал. Действительно, как же меня лечили? Да еще так быстро. «Если ты во сне изменил, это измена?» усмехнулся Ярослав. От этих слов я несколько успокоился. Да и что, греха таить? Кто из нас не хотел бы иметь двух жён? А уж когда это возможность не просто притворяется в жизнь, а легализуется на основе некой идеологической базы. Покажите мне такого придурка, если он не Борис Моисеев. Ладно, горькосно вздохнул я. А почему ты не хочешь иметь зятём простого воина? И почему думаешь, что у меня получится? А ты хотел бы взять я простого рабочего, ответил он вопросом на вопрос. Дочку у тебя умница, красавица. И удивляйся, видел я твою дочку и жену, хорошие девочки. Так вот, дочь школу закончит, в университет поступит, а потом бац, и выходит замуж за птушника. Я не в смысле, что за выпускника ПТУ. «Знаешь, ПТУшники и с кандидатскими дипломами бывают». «Ей жить был бы человек хороший», — философски ответил я, хотя в душе, конечно, бы не хотел, чтобы мужем дочери был рабочий. Но признаваться в этом как-то... «Ну, если ты не справишься с должностью, то и у меня будет зять простой воин». «Правда?» — хитро прищурился он. «С дипломом кандидата наук и удостоверением администрации президента. Лучше, чем ничего». «А что за цитадель-то?» «Увидишь», — загадочно ответил Ярослав. «Ехал Гринёв в крепость, представлял себе бастионы, а углядел деревню за забором». Вспомнил я классику. «Ну, почти так, если не хуже. Там и деревни нет, да и заборы тоже». Подтвердил Замполит из Ампотех: "Мои худшие опасения. Всё сам увидишь. Пока мист обсуди с гномом маршрут, познакомься с личным составом. Неделю для подготовки у тебя есть. Я бы тебя пораньше отослал, да Мария придушат. Ну, название крепости нужно подобрать. Не будешь же ты её всерьёз цитаделью звать. Всё-таки наполноценную цитадель она не тянет. Так, острог" «Белкина крепость», — выпалил я первое, что пришло в голову. «М-м-м, а что, неплохо», — одобрительно махнул бородой дядька. «И звучит хорошо, и Машку порадуешь. Хотел с тобой за встречу выпить, но обойдешься. Иди, тебя Мария ждет. Она, кстати, грозилась тебе морду набить за бобриху». «Уже», — коротко сообщил я. «И правильно», — обрадовался любящий дядюшка. Хотя у тебя ухо разпухло, хотя мне книг понравилось. Подсластил он пилюлю. Утром следующего дня я спустился вниз. Во внутреннем дворике переминались с ноги на ногу восемь новобранцев. В нём маячивший застроем зачем-то гаргнул. Отряд! Смирно! Бодро прошагал ко мне, имитируя косолапыми ногами строевой шаг. Товарищ командир, отряд в составе восьми эльфов-гоблинов построен. Вольно? Времениных нет. Старшина отряда гном. Вольно, ответил я, не доумевая, то ли поддержать игру, то ли нет. Решил, что лучше вести себя естественно. Можно разойтись и подойти ко мне. Осмотрел своих бойцов более внимательно. Три особы женского пола: две лет двадцати и одна уже пожилая девушка. У мужчин самому старшему около полтийника, а младшему лет двадцать. Всех уже успели переодеть и экипировать. К поясам у девушек пристегнуты широкие ножи, а из-за плеч торчали луки. И если еще и стрелять умеют, так и совсем неплохо. Мужики были с саблями и с топорами. Чувствовалось, что они уже успели попривыкнуть и к оружию, и друг к другу. Это хорошо. «Давайте знакомиться!» предложил я. Меня зовут Олег Васильевич, невежливо перебил меня один из бойцов, самый маленький и наглый. Мы уже знаем, читали. Как раз перед тем, как сюда попасть. "Ольшон", чистосердечно ответил я. Неужели подействовало? Не совсем, усмехнулся старший. Книги ты читали, но в этих краях не из-за неё. У нас рылевушка была по Собковскому. Решили гнать прикола съездить на полян перехода. Вот и прикололись. Жалейте. Если бы жалели, нас бы тут не было, добавила одна девица, та, что постарше. Вот и славно, закончил гном, прерывая литературно-бытовые изыски. Не продолжить ли нам занятия? Олег, по машушке с тенём. А почему бы благородному дону не помахать кистеньом? усмехнулся я, вытягивая из-за спины гасило. Оно было хуже того, что сделали умельцы из хитрой мастерской. Ну вы, гбашный кистень, почил где-то в болоте, пришлось снова подбирать. Эх, а Дон Румато бы сюда, вздохнул гном, становясь передо мной. Он бы нам показал искусство высокого боя двумя мечами. Так пригласите, бабок на мастер-класс хватит, предложил маленький и наглый, изрядно насмешив присутствующих. Классику читать надо, а Снисходительно обронил кто-то из новичков. Подумаешь, классика, фыркнул невежда, незнающий братьев Стругацких. А ты чёрную книгу Орды не читал? Позорник. Я не стал говорить, что тоже не читал чёрной книги. Да что там? Сильмариль Леон не сумела силить. Молодёжь создала вокруг нас широкий круг, предвкушая узреть, как сойдутся два вождя, два мастера по делу фехтования. Я же боялся опозориться перед подчинёнными. Всё-таки мой опыт не шёл ни в какое сравнение с опытом гнома. Как бы так проиграть, чтобы молодёжь не очень смеялась, подумал я, перебирая пальцами рукоятку, цепь и шепастый шар. Посмотрел на гнома, на его топор и случилось невероятное. Я понял, что выиграю. Вот гном проведёт лезвие к моему бедру, отпрянет и имитирует удар топорищем в живот. Я встёна представил я. Я подставляю шар, а он в это время чуть-чуть откроется, а я просто и без затей брошу шарик ему в лицо. Главное, не попасть по-настоящему, не увлечься. Гном посмотрел мне в глаза, улыбнулся и с поклоном опустил топор. Окружение поняло не сразу, что произошло. Но люди, прошедшие через пространственный барьер, догоумим не отличались. "Олег Васильевич, ты и как мастер макацуси?" восхищённо проговорил мелкий. "Кто он такой, этот мастер, я не знал. Понятно, что из японцев. Их столько, что не запомнишь. Кто-то орубил шёлковые палатки, от чего-то меча листья шарахались, а какой-то умел рубить головы так что жертва не сразу это и замечала. А мне бы сейчас запомнить имена моих воинов. При неплохой памяти на лица у меня скверная память на имена и фамилии, и цифры. Запоминаешь вначале тех, кто чем-то отличается. Например, то, что мелкого наглеца зовут Антоном. Я запомнил. Пожилой, старше меня лет на семь, звался Андреем. Был еще один парень в отчетках, а-ля Гарри Поттер. Младший, как мысленно обозвал я его, был ещё Вася, типичный русский Вася, двухметрового роста, с копной светло-русых волос и доверчивым взглядом добродушного разгильдяя. Но был ещё один мальчик по имени Артём, не понравившийся мне с первого взгляда. Было в нём что-то такое неприятное, не то ухмылочка, спрятанная в глазах, не то тонкие губы. Этот мальчишечка мне напомнил кого-то. Даже не столько конкретного человека, сколько типаж. Помнится, в бытность моим следователем проходил у меня такой типажик по подозрению в изнасиловании. Девушек звали Лена, Настя и Вика. Елена та, что постарше. Её запомнить легко по высокому росту и какой-то английской чёпёрности. Вика полненькая и тёмненькая. а Настя рыжая, крашеная, худощавая и подвижная. «Вот примерно так», — кашлял я, пытаясь спрятать самодовольство. Оглядев на рот, перевел взгляд на гнома. «Старшина, новобранцев гоняет до седьмого пота». «Разрешите выполнять?» — почти всерьез спросил гном. «Можно бегом», — подыграл я другу. Я остался, наблюдая, как гном гоняет молодых. Девушки били из луков неплохо. Парни сносно работали клинками и топорами. Гораздо лучше, нежели я сам в первые дни пребывания в Застеколе. Наверное, помогали рылевушки. Потом, когда молодёжь отправили на обед, мы остались с гномом. "Переживаешь?" спросил я друга, чувствуя неловкость. "Ясь немного". Не стал кривить тот душой. "Ну, только чуть-чуть. Был бы кто другой, а не ты, переживал бы больше. А ты у нас птица особая". Каким местом заинтересовался я? Клюв понравился или крыльями не так машу? Тебя Машка выбрала, серьёзно ответил гном. Она у нас с характером. Я за ней лето так несколько ходил, уговаривал замуж выйти. Ни в какую. А ты за месяц девчонку уболтал. Прости, я же не знал, вежливо сказал я, не чувствуя угрызений совести. Да брось, засмеялся гном. Я ведь себе жизнью обязан. Будем считать, что из благородных побуждений уступил другу невесту. Тебе всё равно, а мне легче. Идёт. Надо Машу спросить, дипломатично ответил я. А зачем? заволновался гном. Она ж не знает, что была моей невестой. Вдруг обидится. И вот ещё. Если не знал, ты первый, кто вернулся живым с острова Агея. Ему оттуда никуда нельзя. Ну и к нему никто не заходит. Его даже утопленники и русалки боятся. Вот это было уже интересно. Старый колдун не произвёл на меня впечатления закоренелого злодея. И что теперь? Со мной что-то не в порядке? Не знаю. Подумай, а не можешь ли ты сам что-то такое вытворять? Тебя, если помнишь, через проход протащили, аню сам прошёл. Зато, когда сам прошёл, закинуло чёрт-и куда. Усмехнулся я. Это фигня, решительно махнул рукой гном. В пределах разумного. Правда, на самый опасный островок занесла. А скажи-ка, не было ли ещё чего-нибудь? Может, не именно с тобой, а с кем-то из твоих друзей и знакомых? Что-то такого, чего быть не должно? Ты пообщался там? Ахон штир лиц хренов. Неужели что-то разнюхал насчёт Машки? Нет уж, рассказывать не буду. Я человек суй верный. Пока живот заметен не будет, никаких новостей. Что случилось? Утвердительно удовлетворённо ответил гном. Можешь не говорить, по лицу вижу. Я вот всем расскажу, что ты теперь мастер. Иначе сами узнают. Мастер? Не допонял я. Мастер боя, снисходительно, как маленькому, ответил гном. Это тот, кто распознаёт рисунок будущего боя. Вот как ты у меня сегодня выиграл, не начиная схватки. «Правда, провел не до конца. Если бы ты, как планировал, стукнул меня в локоть, то я бы его встретил. Гляди!» Гном показал мне на локотнике. «А зачем ты бой прекратил?» поинтересовался я и сам же ответил. «Из педагогических соображений, чтобы молодежь уважала отца командира?» «Не-а!» — отозвался приятель. «Из более мудрых побуждений. Я не понял, а что ты дальше отколешь?» Мы облегченно засмеялись. Гном был доволен, что сделал мне приятное и имел теперь маленькую тайну, а я не стал говорить, что вовсе не собирался бить его в локоть. Неделя, отпущенная Ярославом на подготовку, шла незаметно. Дни заняты тренировкой, вечера совещаниями и инструктажами с Ярославом и Борисом. Ну, ночи тоже были заняты. Наконец, воинство вышло в путь. Мои подчинённые, прошедшие курс молодого бойца, бодро шлёпали по тропе, не особо ворча из-за тяжёлых рюкзаков. Даже девчонкам не сделались нисхождения. А что прикажете делать? Все понимали, что белки на крепость, название прижилось быстро, Форт Новый, и к комфортному проживанию не подготовленной. Ярослав обещал, что пришлёт обоз с продовольствием, но точный срок не назвал. Сообщил только что умереть не дадут. А пожить на подножном корму полезно. Силу духа и силу воли укрепляет. Да уж, еще как укрепляет. Помню. Первый же ночлег выявил о грехе. Нет, палатки мы поставили правильно. Большую для мальчиков, поменьше для девочек. Ни одна ночью не свалилась. С разжиганием костра, готовкой обеда-ужина проблем не было. Но под утро нас разбудил нечеловеческий вой. Когда все вскочили, обнаружилось, что атака вервольфов или налёта гарпий не было. Орал Антон. Обычно он ругается так, как подобает порядочному толкинутику. "Эльбере, твою гильту нель! Барадор тебе в родроим!" и так далее. Филолог-первокурсник, услышав его речь, зажал бы уши и избежал в лес. Хотя настоящий филолог, наверное, сразу же взял бы ручку и лист бумаги, чтобы дополнить словарь русских непечатных выражений. Беда лаги антохи выпала стоять в самое неприятное время, с 4 до 6 утра. Разумеется, заснул. Не привык ещё. Гном это не оценил и не поленившись, сходил к ближайшему ручейку, притащил ведро воды, и вылил его на незадачливого часового. Мне, как командиру, пришлось сделать старшине замечание. Кто же будет лечить парня от нервного расстройства? Машка в крепость своего имени пока не пошла, занималась подготовкой будущей медсанчасти. Ну не водку же на него переводить. Переживёт. Во время пути ребята и девчата показали себя хорошо. Никто не пищал. Не жаловался на сбитые ноги и тяжёлый рюкзаки. Был, правда, неприятный эпизод. Артём, тёршись о близости от девчонок, отпустил какую-то шуточку, за что немедленно получил от Насти и не пощёчину, а приличный тычок. Что это была за шуточка, я не узнал. Девчонки отмахнулись, мол, сами разберёмся. А Артём, откашлевшись, только бубнил: "Ну что, они шуток не понимают?" Пришлось оставить дело без последствий. Но инцидент я взял на заметку. Не случилось бы чего. Забеспокоился проснувшийся во мне педагог. Гном потом сказал, что двинула девушка очень профессионально, но в полсилы. Не иначе кикбоксёр, как минимум, кандидат в мастера спорта. На второй день дорога преподнесла небольшой сюрприз. Вечером, когда ужин уже был съеден, а ложиться спать было рановато, нашим девочкам понадобилось сходить в кустике. Настя и Вика уходили куда подальше. Елена, та могла бы сделать свои дела прямо у всех на глазах, и неизвестно, кто бы при этом стеснялся. Но и она шла вместе с молодежью. Барышни ушли. Мы сидели вокруг костра, травили анекдоты. И тут из кустиков раздался переливчатый многоголосый виск. Оказалось, верещали не три особы, а женский полк. Наши девушки бежали во все лопатки. Впереди несла Вика, резво перебирая короткими ножками и размахивая ручонками. Следом летела долговязая Елена, растерявшая свою аглицкую невозмутимость из-за приспущенных штанов. Отход прикрывала Настя, перемещавшаяся каким-то челночно-баскетбольным манером. Девчонок преследовали огромные собаки. Новобранцы не растерялись. Василий сразу же схватил лук и пустил стрелу. Несмотря на то, что промазал, атака сбилась. Воспользовавшись секундной паузой, девушки успели укрыться за нашими спинами и взяться за оружие. Мы, мужчины, тем временем, не дрогнув, приняли бой. Правда, он был очень коротким. Даже через чур Собаки, при виде обнажённых клинков, резко остановились и повернули обратно. Сбежали заразы. Я бы им как накатил! Воинственно потрясался Облянтон. Ты и клинком не размахивай, строго одёрнул я парня. Сейчас вместо собак нам на катяш. Командир, а что теперь? спокойно спросил Андрей младший, набрасывая чехол на жало топорика. Будем считать, что мы победили. Враг повержен, разгромлен и обращён в бегство. Точно! радостно поддержал меня Василий. Враги испугались и обратились в бегство. Ты мне стрелу верни, неожиданно сказала Настя. И лук на место положи. Насть, ты чего? изумился парень. Я же для вас старался. Старался, молодец. вместо медали Настя чмокнул его в щёку. А стрелу ты мне завтра разыщи. И стрелять научись. В эту ночь уже никто не спал. Гном инструктировал девчонок, да и парней заодно, что оружие выпускать из рук никак нельзя. И уж если идете все вместе, то хотя бы один, одна, да должен, должна оставаться на страже. Мне, как отцу-командиру, пришлось проявить иную заботу. Успели. Девушки, застенчиво улыбаясь, помотали всклоченными от страха головами. «Всем отвернуться», — веско скомандовал я. Можно было бы и без команды обойтись, потому что парни, даже Артём, застеснялись и дружно повернулись на 180 градусов. Когда-то после третьего курса проходил практику в пионерском лагере, и мне достался отряд первокурсников. Пришлось как-то купать голеньких девочек, а одну, что сходила в штанишки, по-большому не добежала. Пришлось подмывать. А что было делать? Не оставлять же ребёнка наедине с её грязными проблемами. В нашем пешем переходе был и свой плюс, огромный. Было время пообщаться с ребятами и хотя бы немного понять, кто есть кто. Вечером после нехитрого ужина на костёр ставился огромный чайник. Все с нетерпением ждали, когда он закипит, и начиналось чаепитие, ставшее ритуалом. Я вовсе не рассчитывал, что ребята сразу же начнут открывать мне душу, но кое-что любопытное узнавал. Например, все они из разных городов, и помимо любви к королевушкам, их объединяла ещё и любовь к местам боевой славы, фантастики. Это как, не сразу понял я. Ну, ездим по тем местам, которые описаны в книгах. Мы уже целую карту составили: Москву, Питер, Харьков и Николаев прошестили. "Какvastлась, Елена? Надо бы в Астрахань смотаться", вздохнул я, памятуя о давней мечте получить автограф у Белянина. "А мы там были", подала голос Вика. "Кремль тамошний облазили, вдоль речек прошлись, только Белянина не застали. Он куда-то в Польшу уезжал, то ли кино снимать, то ли в кино сниматься. Витька хотела с вампирами познакомиться, а на от Дэна Читковского тащится. На я беднячила, Настя". Вот ещё, нужны мне твои вампиры, фыркнула Вика. А сама перед домом у Громыка весь газон истоптала. Хорошо, что белорусским ментам не попалась. Они там строгие. А сюда-то вас чего понесло? Прекратил я спор, пытаясь вспомнить хотя бы один фентопоним, связанный с моей исторической родиной. А это нас Андрей Сергеевич завёл, негромко сказал Андрей младший, кивая на старшего Андрея. Он поклонник Николая Гумилёва. «А где связь? В упор не помню, чтобы Гумилёв бывал в Грязовце», удивился я, мысленно перебирая маршруты Николая Степановича. Но ещё любопытнее то, что Андрей Старший — поклонник Гумилёва. По своему типажу он бы больше подошёл на знатока Игоря Северянина. Что-нибудь эдакое насчёт королевы у моря и пажа, который её всю ночь нежно любил в исполнении под гитару с гнусавой приблотнённостью. Гном, сидявший с развёрнутыми ушами, напомнил: "А ты, Херкмандор, разве не читал Лазорчука и Успенского?" Заглянив в глаза чудовищ, "Конечно, читал. А, припоминаю. И в первой книге, и во второй, которая Гиперборейская чума, эпизодически упоминался город Гризовец". "И как вам сей город?" равнодушно спросил я. Свою историческую родину, маленькую деревню, где родился и жил до поступления в институт, я действительно искренне любил. А вот районный центр не очень. "Дара", высказал своё мнение Андрей старший, но поспохватился. "Ну а чем ещё может быть провинция? У нас ведь, если не Москва с Питером, она провинция". "Я не о путевых впечатлениях", засмеялся я. "А то понимах" Судя по всему, Глазарчук с Успенским в Грязовце не бывали. Иначе не писали бы, что город возник ещё во времена Ивана Грозного. Ага, вмешалась Вика. И не поместили бы его между Вологдой и Великим Гусляром. Не Великим Гусляром, а Великим Устюгом, поправил я барышню. Там, где родина Деда Мороза. Мы с гномом обменялись взглядами. Да, красноречиво говорил его правый, самый ехидный глаз. — Мы с тобой тоже народ долбанутый и повихнутый, но не до такой же степени. Я ответил другу левым оком. — Только не о Крапивине. — Олег Васильевич, а не кажется ли вам, что все, что происходит здесь, похоже на миры Великого Кристалла? — спросил Андрей-младший, и я застонал. — Еще один поклонник Крапивина. — И на Саймака, и на Спрета-де-Кампа, и на Бушкова, — начал перечислять Антошка. «Я уж не говорю про желязны, а я еще добавлю Юлиуса Форенбейга и власть-то Поровичок», — кивнул гном с умным видом. Народ захлопал глазами. Этих писателей ребятишки не слышали, но признаваться в этом стеснялись. «Сам придумал», — отважился я на вопрос, боясь выглядеть невеждой. «А вдруг?» «Писателей в наше время развелось столько, что их запомнить еще труднее, чем японских самураев». Сам, не смущаясь, ответил гном. Ну и что? Я если подумать, то все вы, писаки-мысаки, идираете Платона. Написал он об айдесах и закрутилась. Вот и ты накатал про застеколе. То же самое отражение. Не шедевр. Читать можно, утешила меня Вика. Печатают и хуже. Спасибо, родная, злобно ответил я. Вот честное слово, как-нибудь отблагодарю. Ой, а чем? радостно вскинулс Вика. Книжку подпишете? Отправлю посуду мыть в неочереди. На четвёртый день мы вышли на огромную, заросшую кустарником поляну, на которой громоздилось нелепое сооружение. Во времена моего деревенского детства в нашей деревне стояла силосная башня, круглый сарай с огромным подвалом, в который засыпали свежую траву, а сверху заваливали землёй. Трава прёт, а зимой её кормят коровом. Идеально круглая и обшитая досками. Я тогда, да и сейчас тоже, удивлялся, как смогли сделать. Круглая башня из камня или кирпича понятно. кладёшь кирпич кругом, а все неровности заполняешь раствором. А вот как такое сделать из брёвен? Башенка только с виду казалась небольшой. Когда подошли поближе, Он глядели, что по ширине она очень даже солидная. Значит, её мы и будем защищать, мечтательно проговорил Андрей младший и принялся читать. Тащет в бескровленную Трою Дарданайцев грозного коня. Медный щит надёжно не прикроет, медный панцирь не спасёт меня. Ночь чубой последний, бой жестокий примет наш усталый гарнизон. Вот ро кровавые итоги подведёт отвшение закон чужаки насило и грабя град сожгут сдержать их не смогу я погибну в схватке нет ни не раб я я не дамся подлому врагу примечание стихи Андрея Петухова хороший парень однако романтик жаль что сейчас и ему и всем остальным придётся столкнуться с сплошным разочарованием «Эх, сегодня будем ночевать под крышей», — мечтательно протянула Вика. «И помыться бы хорошо». «На кой мне, дьявол, моя голова, когда она два дня не мыта?» Крепловатым боском пропела Елена, подражая героине из обыкновенного чуда. «А я бы свою оторвала и выбросила». «Думаю, барышни, сегодня придется ночевать в палатках», — огорчил я девчонок. «Зачем?» Дружным хором возмутились наши дамы. Девчонки, быстрее! Нежели ребята перешли на привычное здесь обращение только по именам и на ты. А может быть, и не странно. Женщины адаптируются быстрее. Елена, выпятив нижнюю челюсть, заявила, что ей надоело, когда снизу её кто-то ест, а сверху кто-то ползает. Я посмотрел на парней, которые отшатнулись, немы мол. Расставлять палатки следует из соображений гигиены. Поддержал меня Андрей младший, показав себя не только романтиком, но и реалистом. Так ведь, Олег Васильевич. Абсолютно, высказался я веско, как подобает командиру. Мы не знаем, сколько лет эта крепость была нежилой. Так что нам придётся её в порядок приводить, огорчённо догадалась Века. А кому же ещё? А если нанять кого-то? Выпорхнула девушка и оглянулась, словно пыталась углядеть, не сидит ли за деревом этот кто-то. "Векой с тобой ещё по лесос попросила", подобщил охот предложил Васька, принявшись раскатывать тюки с палатками. Андрей старший успел забежать в дверной проём. Сама дверь отсутствовала. И вернулся. Заслышав что-то насчёт пылесоса, он озадаченно выговорил: "Тут лопаты с насилками, отбойный молоток нужны". Неужели так плохо, огорчился я. Я такого даже при толк не видел, когда участковым работал, вздохнул Андрей. О, так мы с тобой коллеги, хоть и бывшие, обрадовался я. Я следователем был. Капитан милиции, буркнул коллега. Без права ношения формы. Капитан юстиции в отставке. А нынешним спецзвания я предпочёл молчать. В ментовке старших братьев не особо любили. "Кетал, кетал", усмехнулся экс-участковый. "Только ты сам ушёл, а меня?" Слегка замялся Андрей, но потом махнул рукой и решительно добавил: "Выгнали меня за пьянку и ещё кое-что за что". "Что ж, бывает. По статистике, количество пьющих ментов на душу населения уступает только наркологам". "Ладно, братцы", прервал наш разговор гном. "А идёмте ещё раз глянем". Василий и девчонки остались ставить палатки, а мы пошли глянуть. Право слово, меня сложно чем-то удивить. Но тут трёхэтажный колодец, вывернутый наизнанку и заполненный всякой окаменялой дрянью. Белкина крепость была одной из малых форпостов, утерянных во время войны. Противник, до сих пор для меня загадочный, пытался её сжечь. Но огонь не сумел уничтожить стены, но всё, что внутри, уничтожил. Дожди прибили золу, ветер заносил сюда пыль, листья и птицы поспособствовали остальному. Артём попинал ногой комяелость и скривился. А что? Я должен это всё убирать? За бесплатно? Андрей старшего задёргал щека, а рука непревольно сжалась в кулак. Опережая возможный скандал и, как можно миролюбивее, я ответил. «Ну, не только ты, а все мы и будем убирать. Вы как хотите, а что я с этого буду иметь? Я не хочу за просто так корячиться, мне стимул нужен». «И что же вы, юноша, хотите?» — стал закипать гном. «И какой, простите, вам стимул нужен? Моральное поощрение? Сколько угодно. А деньги здесь без надобности. Да хотя бы девку». «Тебе от Насти мало перепало?» Поинтересовался я, желая свести всё к шутке. Ну оно, ну, я бы веку усё в кустиках звалил. А вы бы не мешали, начал Артём, но до сказать не успел. Отлетел метра на 2, ударился о кучу и красиво сполз вниз. Андрей старший Ирину содобить, но был остановлен крепкими руками гнома. Астынь, стукнул в разок и хватит. Успокоил я разбушевавшегося коллегу. Антон, этот хмырь жив, Антон подошёл к лежавшему, посмотрел, потрогал тушку и доложил: "Дышит. Ясно, за что тебя из милиции выгнали? Не за пьянку, как таковую, а за рукоприкладство", констатировал я. "Давайте-ка, парни, рубите жерди для носилок и будем мусор выносить. А этого на берег отнеси, пусть прочухается". Андрей старший подошёл к лежащему Артёму, свалил его на плечо, как мешок, и вынес за дверь. «Однако...» — меланхолично изрёк Андрей-младший. «А быдлик-то наш своего добился. Теперь-то он точно убирать не будет». Молодёжь ушла. Мы остались вдвоём с гномом. «Решай, начальник!» — усмехнулся гном. «Урода этого тут оставлять нельзя. Андрей не пришибёт, так я сам прибью. Такие, как этот слезняк, озабоченный, к нам редко попадают». «Имели место прецеденты?» — заинтересовался я. бряз своего бывшего иртухая встретил. Приснюгном. Тёрмы-то тогда смешные были. Так он гористан так за кусок хлеба насиловал. Кусок хлеба в сугроб кинет, подождёт, пока замёрзнет, и девчонкам предложит, мол, пока грызёшь, страхую. С постоянной голодухи любая согласится. А много ли от замороженного куска можно отгрызть? Так и сволочь один кусок по несколько раз использовал. Точно, сволочь, ивнул я. О том, что случилось с Вертухаем, спрашивать не стал. Так что с Недрым-то грешим? Значит так, принял я командирское решение. Когда он оклемается, пусть работает, а потом решим вопрос. "Ты и командир", дипломатично повторился гном и ушёл к ребятам. Думал я недолго. Сходили к озерку, посмотрели на Артёма, до сих пор бывшего в отключке, потрогали водичку. Я пришёл к ребятам, когда они уже разгребали авгиевы конюшни. Про эпизод с Артёмом никто не заикался. Может, парни объяснили, что к чему, а может, девчонки и сами догадались. Как мне показалось, этого в юношу не очень любили. Работа шла туго. У нас имелась пара совёрных лопат и топор, которые отскакивали от цидержемовой башни, если называть вещи своими именами. А так о менявшего дерьма. Молодёжь начала скисать. Вика уже прикусила губёнку и приготовилась плакать. Самой упорной оказалась Настя. Рубили и рубили топором слежавшуюся груду, сопровождая каждый удар нелестными эпитетами. Стоп, пришла мне в голову инженерно-техническая мысль. Тащите ветки, и побольше. Будем костёр жечь. Зачем? удивился бывший участковый. «А запалить костер, а потом водой?» — догадался Василий и побежал за дровами. Остальной народ, если не понял, то переспрашивать не стал, а пошел за топливом. Через несколько минут на куче окаменелостей полыхал огонь. Дождавшись, пока костер прогорит, я отправился за водой. Важно было самому показать пример. У нас имелось два ведра, несколько котелков и фляжек. Поэтому на озеро ходили несколько раз. После десятка ходок случилось то, что должно было случиться. Большая груда треснула на несколько маленьких. Сам придумал. Восхищённо уставился на меня участковый. Физика, коротко резюмировал Андрей младший. При нагревании тела сжимаются, а при охлаждении расширяются. Вообще-то мультфильм один вспомнил, признался я. Точно. Хлопнул себя по лбу Андрей старший. Я ведь тоже в детстве мультики смотрел. Там один мужик камень раскалывал, костёр рожок и водой облил. А, не надо было про мультфильм говорить. Пусть бы считали, что у них командир умный. Расколоть мы глыбу раскололи. Но вытаскивать всё равно нужно. А уж вонь поднялась такая, что Арни ругались, девчонки поругивались. Дело шло медленно, но верно. Загружали мелкие кучки на носилки и вытаскивали подальше. Груда, как нам казалось, не убывала. Народ стал посматривать, дескать, хорошо бы отдохнуть. Пришлось отправить с девчонок мыться. «В порядок себя приведете, начинайте ужин готовить», — напутствовал я. «А мы...» Грустно спросил Василий, загружая очередные носилки и наблюдая, как барышни скачут к озеру. "Поработаем ещё часок", напустил Яна на себя суровый вид, но потом, глядя на их кислые физиономии, решил порадовать. "Поработаем часок, и на сегодня всё". Но работа прекратилась минут через 5, потому что прибежала растрёпанная Настя и прокричала: "Артём пропал!" "Как пропал? Он же только что на берегу лежал". Не поверил Андрей-младший. «Надо бы посмотреть, Олег Васильевич!» Обернулся ко мне Вася. «Посмотрите», — пожал я плечами. Ребята, ведомые Настей, пошли к озеру. Мы с гномом держались в арьергарде. Выйдя на берег, Андрей-старший внимательно осмотрел его, проговаривая вслух. «Так, вот тут он лежал. Лужица еще не просохла. Верно, в штаны сделал». «Конечно!» — пискнул Вика. Ты его так кулачищем приложил, что он описался. А, девчонки, девчонки, вздохнул участковый, продолжая осмотр. Всё бы вам жалеть. Андрей, ты точно участковым был, а не егерем? Поинтересовался я, наблюдая, как он рассматривает каждый камушек. Так я ж сельским участковым был, пожал он плечами. Там следы и но читать. Помнится, у бабки Клани телёнок пропал. Я думаю, что его цыганескому низкому низдили. А я посмотрел и понял. Соседи. А какой вердикт по данному делу? Знаешь, Василич, обратился он почему-то только ко мне. Впечатление такое, что его утащили в озеро, причём со стороны воды. Вот это да, испуганно восторженно мяфкнул Вика. Русалки, что ли? Скорее водяной. Поддержала её шутку Настя, но тут же посерьёзнела. Не-то, а что делать-то будем? Олег Васильевич, как его искать? Ведь не в Одиноей же его в самом деле утащил? Не в Одиноей, подтвердил я. На меня уставились семь пар глаз. Восьмая, принадлежавшая гному, старательно скрывала усмешку. Он-то уже обо всём догадался. Нет, не в Одиноей, повторил я. Вик права, Артёма утащили русалки. «Как -к -к -к какие русалки? Подала голос обычно спокойная Елена. Ты что хочешь сказать, что здесь есть русалки? Есть, спокойно ответил я. И русалки, и водяные. Вон, плещутся. Народ как по команде повернулся. На середине озера действительно плескались две местные ундины. "Мама!" выдовила Вика и с визгом бросилась в сторону. Остальной народ, не исключая парней, бросился следом. Я и гном пошли мыться. Судя по замаслившимся глазкам моего друга, он был не против пообщаться с русалками поближе. «Водяной научил», — с пониманием поинтересовался гном, оттирая грудь водорослью, завистливо хмыкнув. «А меня вот не удосужился?» «Тебя научи, так ты всех русалок перепортишь». Засмеялся я, натираясь донной грязью, чтобы смыть рабочую грязь. Гном не стал спрашивать, а я не стал объяснять. А что объяснять? Подошёл к берегу, бросил камушек, ну и посвистал, как учили. Когда на зов вынырнулась русалка, попросил убрать сексуально озабоченного парня подальше. А уж куда любвиобильной русалки деля сексуально озабоченного Артёма, это их дело. И все довольны. Ребята, раздался с берега робкий зов Насти. Гном: "Олег Васильевич, вы живы? А куда мы денемся?" Бодро отозвался гном. "А русалки плавают, нам не мешают", отозвался я. "Вода тёплая, а русалки вас не съедят, не бойтесь". "Да, не съедят, утопят!" испуганно загласила Вика. "Вот и ходи, грязный", поддразнил я девчонку. "Иванёчай!" Злорадно добавил гном, отфыркивающийся, как морской котик. Грязь показалась страшнее русалок. Ребята и девчата рванули в воду. Но далеко не заходили. Зря. Все равно доморощенные ундины давно принюхались и удрали. Молодежь купалась до тех пор, пока мы с гномом не стали их выгонять. Даже Андрей-старший, которого молодым можно было назвать с натяжкой, конючил, Как дети в пионерском лагере. Ну, Василич, давай ещё немножко. Про ужин забыли все. Мы с Гномом пошли разводить костёр, заодно проведя воспитательную работу. Устыдившийся парень натаскали огромную кучу дров. Молодцы. Ночь впереди длинная. Намывшаяся барышня изволили кашу варить. Не прошло и года, как мы наворачивали пшённую кашу с тушёнкой. «Ой, мне нельзя столько есть!» — лепетала Вика, уплетая вторую порцию. «Я и так толстая!» «Фигня!» — кратко ответила худощавая Настя, беря добавку. А сухая, как щепка Елена, мечтательно проговорила. «Эх, Виктория, мне бы твой возраст, я бы о лишнем весе и не задумывалась». «Да, вам-то хорошо!» — проблеяла Виктория, находящаяся в раздумьях. «А не взять ли ещё одну порцию?» Мужественно пересилила себя и принялась пить чай. Худеть буду. После ужина всем захотелось спать. Я уже решил стать первым на караул, но неожиданно попросился Андрей старший. У меня было подозрение, что бывший участковый хотел ещё раз осмотреть место происшествия. Хотя после купания и беготни по берегу смотреть было нечего. Возможно, Андрей испытывал угрызения совести, считая себя виноватым. Очень уж у него был потерянный вид. А меня совесть не мучила. Будь это в другое время, в другом месте, то, набравшись терпения, я занялся бы воспитательной работой, хотя при этом прекрасно зная, что результат нулевой. Я уже стал засыпать, как меня разбудили. В нашу палатку, бесцеремонно растолкав меня и гнома, забралась Вика. «Вик, ты чего?» — с просонок пробурчал гном. «Боюсь», — мяфкнула барышня, устраиваясь поудобнее. Только улеглась, оттоптав нам бока, как в палатку вползли Настя и Елена. «Во, Витька, самая хитрая!» — с неловким смешком сказала Настя, упихиваясь в спальник. «От шуму проснулся Васька». «Девки, вы что, зверели? И так мало места!» «Дрыхни!» — посоветовала ему Елена. «В тесноте да не в обиде». В конечном итоге между мной и гномом устроилось все трое. Бедняга-гном, к боку которого привалилась Настя, замер, боясь пошевелиться. У моего плеча уютно устроилась Вика, которая моментально заснула и стала посапывать. На меня нахлынуло чувство умиления. Так спала у плеча дочка, когда ей было года 3. Сон всё не шёл, и я решил вылезти наружу. Вдоль берега потерянно бродил Андрей. Я присел на чурбак рядом с костерком. Вспомнилось, что неплохо бы покурить, но курить в застеколье я не мог. Зато в рюкзаке была фляжка. Поддержишь, спросил я Андрея. Тот посмотрел на меня, перевёл взгляд на фляжку. Разве тут можно пить? робко спросил коллега, усаживаясь рядом. Кажется, ребят держали в чёрном теле. Меня же с самого начала напоили чем-то спиртосодержащим. Так ты будешь или мне одному, как последнему алкоголику? Конечно же, бросать отца командира Андрей не стал. Внушительно пробормотав о том, что нельзя же без закуски, поставил на костерок котелок с остатками пшённой каши. Потом побежал к озеру. Принёс ведро с водой, виновато пояснив, что без запивона он потреблять не может. Я разлил водку по кружкам, рассчитывая, чтобы хватило подольше. Ну, поменяем, предложил Андрей. Парень, конечно, не фонтан, но а мёртвых либо хорошо, либо ничего. Зачем поминать-то? ответил я вопросом на вопрос. Как зачем? поперхнулся мой напарник водкой. Как участковый откашлялся и отпаился водой, я успел выпить свою порцию и сформулировал ответ. Поминают мёртвых, а он живёхоник. Ну, его же русалки утащили. Не понял Андрей. То, что утащили, это ещё не значит, что утопили. Давай-ка ещё по одной. Вторая порция на него подействовала странно. Выпив, Андрей приложился к ведру с водой, посмотрел на меня и неожиданно Без всякого перехода, схватив за грудки, прохрипел: "Так это ты бы спасаوفствовал? Так это я из-за тебя чуть не спятил? Да!" Представляю его в роли участкового. Даже мне стало не по себе. А каково было его под надзорным? "Успокойся", как можно нежнейе сказал я. "Убери руки, пожалуйста". "Извини, нервы", виновато ответил он. «Ладно, за мнём», — меролюбиво согласился я, убирая нож от его кадыка. «Кхм-кхм», — озадаченно проговорил Андрей, потирая горло. «Резкий ты, однако, Олег Васильевич. А зарезал бы?» «А чего без меня уселись? Пить над втроём. Если двое, обязательно драка», — раздался за нашими спинами голос гнома. «Давай кружку», — засмеялся я, радуясь, что не нужно отвечать на нелёгкий вопрос. Гном степенно выпил, усмехнулся и сказал: "Он Андрюшу запросто бы тебя зарезал". Посмотрев на задаченного Андрея, усмехнулся. "Ты не сколько вещь, килограмм 100. Если бы ты командиру нашему столкнул, мало бы не показалось. А наш Олег Васильевич, он же не зря начальником поставлен". Долավчился. "Да, ребята, весело тут у вас", протянул Андрей. "Андрей", обратился к гном к участковому. А чего бы ты хотел от жизни? Мой бывший коллега задумался, верно размышлял, говорить ли об этом, но решился. Я хотел так жить, как в старину жили: пахать, сеять, деревья выращивать. После того, как из милиции уволили, лесником работал. Думал, буду сидеть в лесу, чтобы меня никто не трогал, чтобы водку никогда не видеть. Куда там? То один начальник приедет, то другой, а то проверка. А проверка — те же пьянки, охота в запретное время. Это для простых охотников запрет, а для начальства... Ты возмутился, а тебя выгнали. Ну, не просто возмутился, — ухмыльнулся Андрей. Главному лесничему района морду набил. Меня за это чуть не посадили. Но и у него рыльца в пушку было. Много чего нехорошего бы выплыло. Хорошо ни жены, ни детей. В город подался, а там племянник толкинутый. Я книжки стал читать, на старости лет на ролевушку и поехал. Делать-то все равно нечего. А пенсию в ментовке выслужить успел. — Дело ясное! — вздохнул с облегчением гном. Глядя на него, облегченно вздохнул я. — Парни, а вы чего? Обеспокоился вдруг Андрей. Есть что задумали? Решайте сразу. Уж лучше зарежьте, грусалк не отдавайте. "Догадывай, он, а?" подмигнул не гном. "А чего мне догадаться?" С обидой набычился и к сучастковой. "Он же бывший лесник. Сколько я книг так прочитал. Понял, что они сексуально забочены. Вот-вот, а раз ты такой догадливый, подумай, чего Артём хотел больше всего. А что тут думать?" У него только одно нумя и было, кому под юбку залезть. Дело-то, конечно, неплохое, так нужно же знать, кому лезть. Он девок достал хуже горькой редьки. Андрей махнул рукой и выпил. Мы с гномом последовали его примеру. Жаль, но во фляге осталось только на один раз. Вот оно, неудобство места. Некуда метнуться за добавкой. Разве что у русалок попросить. Ладно, посмотрим по обстоятельствам. Служ же, я сказал. Теперь подумай. Тут место, где сбывается то, чего ты очень хочешь. Ага, хотел. Вот и Артём получил на всю катушку. Утвердил <хе> гном, выскребая из котелка остатки каши. А ты в деревню поедешь? Конечно, если захочешь. Захочу, твёрдо ответил Андрей. Я этого всю жизнь хотел, только не знал как. Неужели так сложно в деревню уехать? Удивился я. Собрал монадки и вперёд. В любом колхозе мужикам рады. Какие сложности? Знаю я нынешние колхозы. Угрюмо проронил Андрей: "Кто не сбежал, тот спился, а я и так алкоголик. Так что, парни, определяйте меня в деревню, самую глухую, чтобы водки не пить и руки не распускать. Сельская жизнь, корчк там, каравки". Перев усмехнулся гном. "А если сражаться придётся?" Девечки, ну, у Олег читал? Знаешь, в ней не только вымысел. Бывает-то всерьёз приходится. Читал, кивнул Андрей. Фигня полнейшая, какие-то злодеи не от Дальца, как его в компьютерной игре. Раз и выскочили. Опять получил щелчок по авторскому самолюбию. А я-то старался, расписывал наши героические деяния. Ну, вместо того, чтобы утешить, гнусно хихикнул. А знаете, парни, вдруг сказал мой критик: "Я теперь готов поверить, что всё это по-настоящему". Думал, сабельки там, мечи, что нам выдали, баловство деткам на радость. Ладно, думаю, поиграю смеш с ними. Тут на тебе, русалки настоящие. Олег, а тут парень, что тебя в бою спас, он кто? Не ты ли, гном? Только наоборот было. Внёс гном поправку. «Это не я, а Олег меня спасал. Он тогда двоих или троих кистенём загасил. И не поморщился». «Вот ведь гном-гном, а может и правду сказать. А до Андрея, кажется, только сейчас по-настоящему дошло, что ножом я его не просто пугал». «Короче, забирайте мой меч. Перекуйте его на это, как его, в саху, в орала, а меня отправьте в деревню». «А зачем тебя куда-то отправлять?» — удивился я. «Утр можно и здесь построить. Займешься подсечно-огневым земледелием, как начинающий дачник. С расчисткой поможем, а потом дом выстроят. Ведь помогут, правда?» Гном утвердительно кивнул. «Чтобы не очень далеко, если заскучаешь, но и не близко. С инвентарем и всем прочим помогут. Будешь себе пахать и сеять, а в случае чего — к нам, сюда». «И часть урожая я должен буду отдавать за защиту», — хмыкнул Андрей. «А ты бы как хотел», — усмехнулся я. «Феодализм, брат, он, феодализм и есть. Все роли расписаны, права и обязанности в сословии определены. Кто землю пашет, а кто ее защищает». «Во!» — поднял гном большой палец вверх. «Не ошибся, князь. Видишь, просыпается в тебе комендант крепости. Феодал!» Одним словом, за это нужно выпечь. А есть? Обрадовался Андрей. Сейчас будет, уверенно заявил гном и твёрдой поступью отправился к озеру. Ну, если гном сказал, значит, будет. Не зря же он считался в цитадели главным ходаком по русалкам. Только бы не задержался. Чем уж там русалку болтал? Но минут через 10 вернулся обратно. держа в руках глиняную баклажку объемом литра на полтора. Мы посидели неплохо. Поговорили за жизнь, вспомнили прежние ментовские дела. И хотя служили с Андреем в разных городах, но умудрились найти общих знакомых. Потом перешли на здешние дела. Андрей уже смирился с участью полукрепостного землепашца, но пообещал, что если я, феодал проклятый, буду драть с него три шкуры, то он станет Робин Гудом. Я же обещал, что больше одной не сниму. Но освободить от налогов совсем, ну никак.